Глава десятая, в которой генерал-губернатор пьет кофе с булочкой. Вахмистр, дежуривший у дверей Московского губернского жандармского управления, Малая Никитская, дом двадцать, взглянул на странную троицу, вылезавшую из извозчичьей пролетки с любопытством,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 — Вызови-ка, братец дежурного офицера, немного заикаясь, — сказал ряженый, — пусть оформит арестованного, а там он мрачно показал на коляску, в которой остался какой-то большущий куль. — Там наш убитый. Его пусть пока отнесут на ледник. Грушен это отставной пристав в следственной части. — Как же, ваше благородие, отлично помним к Саверия Феофилактич. Не один год вместе служили. Вахмистр снял кепи и перекрестился.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 Фандорин скептически покачал головой «Тоже мне жизненная необходимость для жандармского офицера на рапирах фехтовать». «С кем, спрашивается? С бомбистами?» «Все пережитки прошлого. Лучше бы дзюдзюцу изучали или, на худой конец, английский бокс». Перед входом в приемную оберполицмейстера сказал Масе «Сиди тут, пока не позовут. Портфель сторожи. Голова-то болит?» «У меня горова крепкая», — гордо ответил японец. И, слава богу, смотри, у меня не с места. Масса обижена на дул щеки, видимо, сочтя указания излишним. За высокой двустворчатой дверью оказалась секретарская. Оттуда, судя по табличке, можно было попасть либо прямо в кабинет оберполитсмейстера, либо направо в секретную часть. Вообще-то имелась у Евгения Осиповича и собственная канцелярия на Тверском бульваре.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 Адъютант снова приложил ухо. «Кошмар!» — взволнованно воскликнул Евгений Осипович, а минуту спустя ахнул. «Хуртинский? Это невероятно!» Адъютант так и распластался по двери, надеясь разобрать хоть что-то в рассказе коллежского асессора, но здесь, как назло, влез курьер со срочным пакетом и пришлось принимать, расписываться. Еще через две минуты из кабинета вышел генерал, раскрасневшийся, взволнованный. Однако, судя по блеску генераловых глаз, новости, кажется, были неплохие. За Евгением Осиповичем шел таинственный чиновник. — А, надо покончить с портфелем, и тогда займемся нашим Ванькой Каином, — сказал оберполицмейстер, потирая руки. — Где он, ваш японец? — В коридоре. — Дожидается. Адъютант выглянул из за створки.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 На земле отпечатки сапог. Он спрыгнул вниз, простонал эмоциональный чиновник и в сердцах двинул кулаком парами. Удар был такой силой, что все стекло с жалобным звоном высыпалось наружу. — Ирас раз, Петрович, да что случилось? — переполошился генерал. — Я ничего не понимаю, — развел руками коллегский асессор. Масса говорит, что в коридоре к нему подошел офицер, назвал его по имени...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 Кто-то ловко воспользовался тем, что масса не понимает по-русски и с безграничным почтением относится к военной форме, в особенности, если видит саблю на боку. — Спросите его, как выглядел офицер, — приказал генерал. Чиновник немного послушал сбивчивую речь азиата, но только махнул рукой. — Говорит, желтые волосы, водянистые глаза — мы для него все на одно лицо. Он обратился к адъютанту. — Вы разглядели этого ч -ч -ч человека? — Виноват, — развел руками тот, слегка покраснев, — не присмотрелся. Блондин, рост выше среднего, обычный жандармский мундир, капитанские погоны. — Вас что, не учили наблюдательности и словесному портрету? — зло поинтересовался чиновник. — Тут от стола до двери всего десять шагов. Адъютант молчал, покраснев еще гуще. — Катастрофа ваше превосходительство, констатировал ряженый, — миллион пропал. — Но как? Каким образом? — Просто мистика. — Что же теперь делать? — «Ерунда!» — махнул Караченцев. «В миллионе ли дело? Найдется он, никуда не денется. Тут дела поважнее. Петру Парменчу, драгоценному визитец, надо не нести». «Ах, фигура!» Евгений Осипович недобро улыбнулся. «Он нам все вопросы прояснит. Надо же, как интересно все сложилось да? а? Нас теперь и нашему Юрию Долгорукому конец. Прикрел на груди гадюку, да как сердечно!» Калишский асессор встрепенулся. «Да-да!»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 Пришлось дожидаться аудиенции в приемной. Секретарь губернатора, почтительнейший извинившись перед оберполицмейстером, тем не менее весьма твердо заявил, что его сиятельство очень занято, и пускать кого-либо запретили, и даже докладывать не велено. Караченцев взглянул на Эраста Петровича с особенной усмешкой. его, пусть старик покуражится напоследок». Наконец, прошло никак не менее четверти часа, и за монументальные разолоченной двери донесся звук колокольчика.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 что долгорукой перестал жевать и недоуменно спросил: "Да что стряслось, господа? Уж не пожар ли?" Хуже, ваше высокопревосходительство, много хуже, сладострастно произнес Хараченцев и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло. Фандорин остался стоять. Ваш начальник секретной канцелярии вор, преступник и покровитель всей московской уголовщины. У господина Калинчевского ассистера есть тому все доказательства. Такой конфуз, ваше сиятельство, такой конфуз. Прямо не знаю, как выбираться будем. Он выдержал маленькую паузу, чтобы на старика как следует дошло и вкратчиво продолжил. Я ведь имел честь неоднократно доносить вашему высокопревосходительству о неблаговидном поведении господина Хуртинского, но вы не внимали. Однако мне, разумеется, и в голову не приходило, что занятие Петра Парменча криминальны до такой степени. Генерал-губернатор выслушал эту короткую эффектную речь, с приоткрытым ртом. Ярослав Петрович ждал крика, возмущения, расспросов о доказательствах. Но князь ничуть не утратил спокойствие. Когда оберполицмейстер выжидательно замолчал, князь задумчиво доживал кусок, отхлебнул кофею, потом укоризненно вздохнул. — Очень плохо, Евгений Осипич, что вам вот в голову не приходило. Вы ведь, как-никак, начальник московской полиции. Стоп законности и порядка.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 Протянул руку к письму, что было довольно глупо, потому как в столь серьезном деле мистификация исключалась, слишком легко проверить. Князь благодушно протянул листок рыжему генералу. — Да, — пробормотал тот, — это подпись Дмитрия Андреевича, малейших сомнений. Князь участливо спросил. — Неужто вас начальство не сочло нужным известить? — Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нехорошо это, неуважительно. «Стало быть, вы не знаете, что за таинственное задание исполнял Хуртинский?» Караченцев молчал, совершенно сраженный. Фандорин же размышлял над интригующим обстоятельством. Как получилось, что переписка трехмесячной давности оказалась у князя под рукой среди текущих бумаг? Вслух же колледжеский асессор сказал, «Мне тоже неизвестно, в чем заключалась секретная деятельность господина Хуртинского, однако на сей раз он явно вышел за ее пределы».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 — Пришли. Совершенно иным, чем прежде, тоном, молодцевато, почтительно, оберполицмейстер осведомился. — Разрешите исполнять ваше высокопреусходительство? — Конечно, голубчик, — кивнул долгорук, — и уж он, негодяй, за все ответит. По длинным коридорам шли быстро. Сзади громыхали в ногу агенты в штатском